Глава вторая Ничто не предвещало Удар конницы, разогнавшейся по коннице, только-только начавшей разгоняться Ржание лошадей, крики, треск, ломающихся пик Какие-то удары в щиты, какие-то в крепкие доспехи А какие-то переломились, глубоко увязнув в телах Кому и сколько досталось, я не заметил, несмотря на все старания Слишком много участников И слишком велика скорость врагов Миг и все перемешалось На скорости перескочив через невеликий отряд Лойма Передовые противники шустро расходились в стороны Чтобы развернуться и вновь вступить в схватку И было их так много Что разглядеть через их мельтяжение подробности невозможно Понятно одно Всех наших прикончить сходу не удалось Там достаточно боеспособных осталось Первый, самый опасный удар они пережили Теперь начинается традиционная кавалерии кавалерия свалка на мечах, булавах, коротких копьях и прочем. Длинные пики свою одноразовую роль отыграли. Мимо пронесся оставшийся бессадник конь. Глаза безумные, бог залит кровью. Масть темная, седло добротное, но старое, затертая и с небрежно выполненными ромбическими узорами за стреминами. В империи такие художества не приняты. Это не наш, это кого-то из врагов садили. А в следующий миг на меня налетел первый противник Отшвырнув обломок пики. Он стремительно выхватил долинную металлическую палец Хитро крутанул, намереваясь врезать в голову Мне бы уклониться, оставив этого врага для спутников, что следует за спиной Но проклятые с руки до камни продолжают делать свое черное дело Скорости нет, лошади о моей ловкости мечтать не приходится Палица увесистая и быстрая Телосложение у воина завидное Куда крупнее меня. А вот параметры несопоставимы. Да, моя рука прочувствовала момент удара. Но без неудобства обошлось. Легко отразил и вовремя скорректировал курс клинка. Храмовый меч проехался по физиономии. Бить пришлось без замаха. Но я постарался вложить в удар все возможное. Да и скорость противника теперь играла против него. Так что досталось ему знатно. От такого не всегда умирают. Но этот бой для него закончен. «Отличное начало! Теперь ходу, ходу! Давай, лошадка, шевелись и разгоняйся! В конной схватке медлительные вечно опаздывают и долго не живут!» Чуть в стороне проносится противник, сохранивший пику. До меня ему не дотянуться, а быстро сменить курс на такой скорости никак не получится. Ему остается лишь залобно коситься из широкой прорези шлема. Сверкание меча впереди. Звон столкнувшихся клинков. Успеваю и защититься, и провести атаку, но ее принимают на крепкий щит. Все происходит слишком быстро, не оставляя шанса на вторую попытку. Противник остается за спиной, где по нему отрабатывают мои спутники. Что там и как я не вижу. Да и не надо мне оглядываться, и без того есть чем заняться. Лошадка, не самая лучшая, зато проверенная временем и далеко не из дешевых, уже неплохо разогналась». Враги мелькают слева, справа и, конечно же, спереди. Я, отбиваю удары, уклоняюсь, бью в ответ. И очень часто атаки мои калечат и убивают. Клинок разбрызгивает кровь. Капли ее все еще содержат в себе жизнь, и это вносит причудливые узоры в картину течения потоков энергии. В стремительности конной схватки я, благодаря урокам мастера Тао, успеваю вовремя и четко реагировать на все угрозы, как бы молниеносно они на меня не обрушивались. «Мои спутники отстали, завязли в свалке. Я ведь не только раненых им оставлял. Хватало и тех, кто пережили мою атаку или не успели, выскочили сбоку и позади, избежав знакомства с храмовым дзянем. Даже Кими теперь непонятно где, хотя уж она привыкла действовать со мной в паре. Да и плевать на все и всех, я ведь и в одиночку, о го, -го. Сейчас как никогда видно, что и кто стоит». Не знаю, откуда взялись эти люди, но даже без светового анализа опасности заметно, что это непростые бродяги, где-то нашедшие неплохое оружие, коней и амуницию. И в седлах держаться умеют, и бьют грамотно, и силы хватает. Один, получив мечом по шее, окутался на миг синим туманом сработавшего щита. Второй бросил с нескольких шагов что-то вроде продвинутого воздушного кулака. Похоже на какую-то низовую технику воинов. Таковых много разной эффективности и сложности. Некоторые из них относительно легкодоступны. Не для всех и каждого, и не повсеместно, но в целом встретить их даже у слегка поднявшегося простолюдина – не редкость. Это, по местным понятиям, еще не полноценная боевая магия. Однако уровень очень и очень приличный. Увернуться я увернулся, но пришло понимание, что подставляться под такие без активных счетов нежелательно. Все мои защитно-пассивные навыки могут не совладать. Если вспомнить толпу наемников, с которыми сражался в подземелье Холонасиса, те в среднем заметно уступали. Я тогда был куда слабее, но справлялся с ними почти запросто. Можно сказать, без малого в сухую с ними сыграл. Мелочи, включая арбалетный болт, важную часть организма не считаются. Да, здешние противники сильнее. Но плевать на них. Плевать и еще раз плевать. Я не просто круче этих степных бандитов, я иной, принципиально иной. Почти два года на опасном севере, затем Хлонасис, мастер Тао, и год валом замки подняли меня на тот уровень, с которого эти, бесспорно, не самые рядовые войны смотрятся смехотворно. Выпад копья чуть-чуть и пропорит мой бог. Сверка нет хруст разрубленного древка и крик всадника, ощущающего, как острие храмового меча, проходят через его бедро. Меч выдирается из плоти наискось и грубо, устраивая ужасающую рану, и тут же летит в грудь следующему. Чешуйчатый доспех неприятеля выглядит солидно, но взор некраса не обманешь. Он подсказывает, что чешуйки изготовлены из далеко не лучшей кожи, а остальные пластинки на них, пусть и из качественного металла, но слишком тонкие. Оружие в моей руке, такая защита все равно, что фольга от плитки шоколада. Следующий воин передумал нападать. Осадил коня, потянул поводья, торопливо пытаясь отвернуть. Достать мечом не успеваю. Вскидываю руку, отправляя в противника ледяную иглу. Эдакое веретено, доляной ладонь в самой широкой части не толще мизинца, несущейся со скоростью ружейной пули. Не знаю, откуда порядок так быстро берет воду, да еще и замороженную. Зато точно знаю, что ничего быстрее в моем арсенале пока нет. А это сейчас важно, очень важно. видите на таких скоростях промахнуться несложно. И кто знает, что окажется дальше на пути смертоносного льда. Может, заряд безобидно улетит далеко в степь, а может ударит союзника. Пробивная способность ледяной иглы так себе. По свойствам это не волшебный лед, а самый обычный. Слишком хрупкий материал, даже не самый качественный доспех способен разнести его в пыль. И владелец при этом не пострадает или пострадает некритично, но у этого даже кайчуги нет. Обшитый бечевками из конского волоса стеганый халат, на груди укрепленной кожей. Против моего льда недостаточно. Меч очередного врага отлетает в сторону вместе с рукой. А я, успевая и отбиваться, и давать сдачи, непрестанно кручу головой. Взор некраса хорош, а в сочетании с контролем потоков энергии выдает и вовсе за предельный уровень контроля окружающего пространства. Однако это не помогает найти глаза. Я уже с десятком противников успел схлестнуться, но так и не засек того, кого надо вытащить отсюда как можно быстрее. И любой ценой. Похоже, мне не повезло. И важнейший перст десницы успел оказаться в дальней части поля боя. А там хоть и хаос воцарился, но хаос такой же, как и здесь, просто с против часовой стрелки. Грубо говоря, на холме сейчас образовалась пара водоворотов из разъезжающихся врагов. Прорвавшись через бойцов Лойма, наши противники расходятся в стороны, чтобы вновь вернуться в битву. При этом не останавливаются ни на миг, стараются не замедляться. Скорость, все на скорости. Неподвижность в таких условиях превращает тебя в легкую мишень. Хотя это справедливо не для всех. Разворачиваясь, разглядел на Микдорса. Здоровяк умудрился остаться без лошади, но не похоже, что это его смущает. Стоя на широко расставленных ногах, он непрерывно размахивает тяжеленным двуручником, причем не безуспешно. Враги почему-то дружно уклоняются от схватки, но до одного он сумел дотянуться, точнее, до его коня. Несчастное животное с душераздирающим ржанием прокатило через голову. Его передняя нога почти отсечена на полоски мяса и кожи болтается. Чтобы попасть в другую часть поля боя, приходится промчаться мимо Дорса, потому и получилось хорошенько рассмотреть, что вытворяет мой вынужденный подчиненный. Эта сторона для меня сейчас опаснее прочих, потому что я сейчас двигаюсь перпендикулярно потоку тех врагов, которые возвращаются в свалку, успев описать полный круг. Противники теперь не только спереди угрожают, а и справа. Это двойная угроза. Но даже так они ничего не могут мне сделать. Привычку следить за целостностью счетов я вырабатывал месяц за месяцем до автоматизма доводя. И сейчас знаю точно, что с ними все в порядке. Это и радует, и огорчает. Мне ведь защитные навыки в полноценных сражениях против людей испытывать не удалось. Вот она, прекрасная возможность. Но все этой толпы недостаточно, чтобы проверить эффективность умений, добытых в лабиринте. Я слишком много силы набрал, чтобы позволить этим разбойникам хотя бы чуть-чуть себя озадачить. Взмах меча — выпад, минус двое. Очередной противник умнее прочих. Понимает, что стоит приблизиться, и на этом все. Бой для него завершится. И не только бой. В отчаянии швыряет копье, которое я умудряюсь отбить локтем. Не просто защищаюсь, а одновременно вскидываю руку и выпускаю искру. «Это уже не тот смехотворный огонек» которым когда-то от назойливого паксуса отбивался. Мощь навыка возросла стократно, хотя это почти не отразилось на его визуализации. Огонек в размерах значительно не увеличился, зато увеличилась его скорость. До пули все еще далеко, но со стрелой, выпущенной среднестатистическим лучником, уже сравнивать можно. И в отличие от огненного шара, работает по одной цели, почти без риска для тех, кто находится неподалеку от нее. «А это важно в бою, где свои и чужие непредсказуемо и непрерывно перемешиваются!» Крик врага захлебнулся. «Ну да, не так-то просто орать, когда воздух в легких выгорел в один миг. Вместе с легкими!» «Зря вы с нами связались, ой, зря!» «Я, конечно, понимаю, что способов заработка в этих краях немного, а жизнь полна невзгод, но это не повод бросаться на всех без разбора!» «Сейчас вы бросились не на тех, не на того!» «Я ужас! Я смерть! Я ваш худший кошмар!» «Да мне тут никто не нужен! Я эту смешную шайку и сам спокойно разгоню!» «Вон, и минуты не прошло, а уже ни один не пытается атаковать!» «Но вас, неудачников, это не спасет!» Очередной разбойник неловко попытался убраться с моего курса. «Но да, именно неловко! Слишком неловко!» Я просто дотянулся до него клинком, без фехтовальных изысков и магических фокусов. Запасы энергии велики, могу по откату швыряться, пусть и низовыми, зато прилично прокачанными навыками. Но я человек в этом плане прижимистый, и если есть возможность сделать дело одной лишь сталью, делаю. Больше противников нет. Я промчался через оба водоворота, оставив за собой не меньше десятка мертвых и умирающих. Однако безрезультатно, гласа так и не увидел. «Да где же этот паразит имперский?» «Куда он запропастился посреди почти чистого поля?» Завертев головой, увидел то, что до этого скрывалось за мельтешением толпы всадников. Оказывается, еще не все ввязали в свалку. Маленькая группа разбойников замерла в отдалении, на краю склона, за которым вроде как скрывается сухое русло. Вступать в бой они не торопились, зато бой торопился к ним в виде нескольких всадников, среди которых, вот уж находкой я разглядел наконец глаза». Мелкий негодяй вовсю пришпоривал своего коня. А так как животинка у него из самых дорогих, сумел оторваться от прочих и теперь первым несся к цели. Целью была смерть. Его смерть. И не только его. Далеко не только. У нападающих оказался маг. Причем маг не какой-нибудь, а настоящий. То есть бесспорный мастер жестких дистанционных убийств. Не рядовой везунчик, как-то заполучивший искру, извлекая ее прокачавший, далеко не рядовой. Все не просто серьезно, все хуже. Ведь, похоже, он еще не освоился со смертоносным приобретением и сам не понимает, насколько убойное оружие заполучил. Столь ужасающий навык далеко не в любой ситуации можно использовать. Но он решил, что сейчас именно такой случай неправильно решил. Это ведь все равно, что атомную бомбу достать Посреди банальной уличной драки Да что этот непонятно откуда взявшийся маг себе позволяет Тут не те дистанции, чтобы подобными навыками разбрасываться Со столь мощными вещами не шутят Ведь если врежут всерьез, здесь никому мало не покажется Магия такого уровня не разбирается, где свои, а где чужие И те, и другие полягут, включая Гласса Да и я тоже останусь на этом безымянном холме Если так и продолжу вести себя как зритель ротазей,